Когда уходит с поля старый крикетист, Никто не знает, что с ним дальше станет. Но, может быть, заметишь краем глаза ты, Как под ударом встал двенадцатый, А там, быть может, Джефф, А может быть и Джон, Сменивший мяч на жало под конец, А может, это я, а может быть и ты. Рой Харпер Когда уходит с поля старый крикетист. Рой Харпер Родился в 1941-м. Английский фолковый певец, композитор, гитарист. Здесь и далее примечание переводчика. «Всякая школа — это немного бойня». Джеффри Уильямс. «Долой школу». Слово «долой» написано с буквой «а». Пешка. Глава первая. За последние 15 лет мне удалось сделать одно открытие, а именно убийство плёвое дело. Эта граница такая же нелепая и произвольная, как любая другая, черта, проведённая по земле. Как здоровенный знак по дороге к Сент-Освальду, посторонним вход воспрещён, расставивший в воздухе ноги словно часовой. Когда мы встретились впервые, мне было 9 лет, и он угрожающе навис надо мной. вот такой злобный школьный хулиган. Посторонним вход воспрещён, далее только по пропускам. Другой ребёнок, возможно, испугался бы такого запрета. Но у меня любопытство взяло верх над инстинктом самосохранения. Что за пропуска? Почему только далее? И главное, что случится, если я всё-таки пройду? Конечно, мне уже было известно, что школа закрыта для посторонних. К тому времени мы прожили под её сенью полгода, и это стало одной из главных заповедей моих детских лет, которые вдалбливал Джон Страз. Не будь неженкой, следи за собой. Игре и работе отдавайся до конца. Глоток другой ещё никому не повредил. И главное, держись подальше от Сент-Освальда. Порой он добавлял для внушительности: "Держись, чёрт, подари подальше, если жизнь дорога". или же предостерегающий бил по плечу. Понятно, что эти удары считались дружескими, но всё-таки было больно. Воспитатель из Джона Страза был некудышный. Так и ночь первые месяцы приходилось подчиняться безоговорочно. Папа очень гордился своей новой работой смотрителя. Чудесная старая школа, безупречная репутация, и мы будем жить в старой Привратницкой, где жили до нас целые поколения смотрителей. А летом по вечерам будем пить чай на лужайке, начнётся замечательная жизнь. И, может быть, увидев, как нам хорошо, когда-нибудь свернётся мама. Шли недели, но ничего такого не происходило. Привратницкая оказалась памятником архитектуры, правда, третистепенным, с крохотными, зарешёченными оконцами, едва пропускавшими свет. Там никогда не выветривался запах сырости, и нам не разрешили установить спутниковую антенну, чтобы не нарушить стиль. Мебель там была в основном Сент-Освальда. Тяжелые дубовые стулья и пыльные кухонные шкафы, рядом с ними наши пожитки с Эбби-Роуд, которые удалось сохранить, казались жалкими и неуместными. Отец работал с утра до ночи, и мне в скорости пришлось полагаться на себя, заказывать доставку готовой еды или чистого постельного белья из прачечной, Тут меня снова записывали в неженки. Не беспокоить отца по выходным и всегда запирать свою комнату в субботу вечером. Мама нам не писала. Любое упоминание о ней тоже означало, что я неженка, и вскоре её лицо начало стираться из памяти. Впрочем, отец спрятал под матрацом флакон её духов, и когда он был на обходе или отправлялся с приятелями в сапёры, можно было пробраться в его спальню и побрызгать этими духами. Они назывались синобар. свою подушку, а потом представлять себе, что мама смотрит телевизор в соседней комнате или наливает для меня молоко на кухне, и вот-вот вернётся, чтобы почитать мне что-нибудь. Глуп, конечно, ничего такого она не делала, когда жила с нами. А потом папа, наверное, выбросил этот флакон. В один прекрасный день он исчез, и даже его запаха у меня теперь не осталось. Приближалось Рождество, а с ним плохая погода, и работы у папы прибавилось. чай на ложечке мы так и не пили. С другой стороны, мне, диковатому ребёнку, необщительному, незаметному в школе, было хорошо. Весь первый семестр моя жизнь текла в одиночестве: уйти из дому, играть в заснеженном лесу за Сент-Освальдом и исследовать каждый дюйм по периметру школы, не нарушил ли кто границу. Выяснилось, что большая часть школьной территории снаружи не видна. Главное здание скрыто липовой аллей, теперь по зимнему голый, которая каемляет подъездную дорогу, а земля прячется за стенами и живыми изгородями. Но через ворота виднелись лужайки, безупречно подстриженные отцом, крикетные поля, окружённые аккуратными рядами кустов, часовня с флюгером и надписями на латыни, а дальше за всем этим простирался мир неведомый далёкий, как Нарния или страна Оз. Мир, который никогда не станет моим. Моя начальная школа называлась Abbey Road. Приземистое маленькое здание, стоящее на муниципальной земле, с игровой площадкой на ухабистом склоне и двумя воротами с надписями "мальчики" и "девочки" на потемневшем камне над ними. Мне никогда там не нравилось. Но ещё страшнее казался переход в Солнечный берег, к громадную среднюю школу которые меня приписали по месту жительства. С самого первого дня в Эбби-Роуд обитатели Солнечного берега не вызывали у меня ничего, кроме уныния. Дешевые зеленые фуфайки с названием «Школа на груди», нейлоновые рюкзаки, окурки, лак для волос. Они меня возненавидят, тут нет никаких сомнений. Стоит им только взглянуть на меня, и они меня возненавидят. Это сразу почувствовалось. тощий недоросток и справно сдающий домашнюю работу. Да. Солнечный берег заглотит меня целиком. Мои вопросы в конец достали отца. Почему? Почему в парк? Почему туда? Не будь снежинкой. Парк вполне нормальная школа. Все они одинаковы. Ну вот это правда. Даже я понимаю. И это будило любопытство, это возмущало. А теперь, когда весна спешила на голую землю и на терновых зарослях высыпали белые бутоны, мои глаза вновь обратились на эту надпись: Посторонним вход воспрещён, старательно выписанный рукой отца. И снова вопросы одолевали меня: по каким таким пропускам? Почему именно отсюда воспрещён, а не оттуда? И с возрастающим нетерпением. Что случится, если я перейду эту черту? Здесь нет ни стены, ни другой видимой границы, незачем. Просто дорога. Вдоль неё терновые заросли, и в нескольких ярдах слева этот знак: высокомерный, нетерпищий возражений, уверенный в своей власти. А за ним опасная, неизведанная территория. Там тебя может поджидать всё что угодно: мины, ловушки, охранники, скрытые камеры. Нет, с виду всё кажется невинным, точно так же, как и с этой стороны. Но знак говорит о другом. За ним порядок, власть. Всякое нарушение этого порядка влечёт за собой наказание таинственное и страшное. В этом нет ни малейших сомнений. Всё так просто. И от этого предчувствия угрозы только усиливается. И вот я сижу на почтчительном расстоянии от границы и разглядываю запрещённую территорию. Странно, но сознание того, что здесь наконец установлен порядок, успокаивает. За пределами солнечного берега полицейские машины, граффити на стенах, мальчишки швыряют камни в автомобили, я слышу, как они кричат на учителей, выходящих из школы, вижу служебную автостоянку, щедро опутанную колючей проволокой. Однажды у меня на глазах четверо или пять разогнали в угол одного. Мальчишка был на несколько лет старше меня и одет лучше большинства обитателей берега. При взгляде на библиотечные книги у него подмышкой мне стало ясно, что его и забьют. В таком месте, как Солнечный берег, любители чтения всегда были законной добычей. Сент-Освальд. Совсем другой мир. Здесь нет места граффити, мусору, вандализму, максимуму. Разбитое окно. Об этом говорил знак. И внезапно у меня возникла невыразимо уверенность, что я принадлежу этому миру, где можно посадить саженец и знать, что никто его не сломает в ту же ночь, где истекающего кровью не бросят на дороге, где полиция не ворвётся ни с того, ни с сего, где не пишут объявлений для учеников оставлять ножи дома. Здесь будут строгие учителя в старомодных чёрных костюмах. Угрюмые смотрители, вроде моего отца, горделивые старосты. Если ты делаешь уроки, это значит, что ты гомик, придурок или ботан. Здесь безопасно. Здесь дом. Мое одиночество не нарушали. Никто не отваживался зайти так далеко. Птицы пролетали на эту запретную землю и улетали вперед. И ничего им за это не было. Потом из-под ограды с важным видом появился кот и уселса облизывать лапу. И ничего. Я решаюсь подойти ближе. Для начала переступаю через тень, а потом пролезаю между толстыми столбами, на которых держится знак. Моя собственная тень воровато прокралась вперёд и пересекла границу. Вначале это щекочет нервы, но недолго. В душе моей уже созрел бунт, и не хочется ограничиваться таким формальным проступком. Я осторожно ступаю на траву на той стороне. Затем убираю ногу. Это восхитительно. Я дрожу, как ребёнок, впервые шагнувший в океан. Конечно, мне никогда не доводилось видеть океан, но ощущения не обманывают. Это такое же вторжение в чужую стихию, где может случиться что угодно. Что по ней случилось? Ещё один шаг. На этот раз не отступая. Ничего. Надпись возвышается надвой, как чудовище из фильма, в который показывают поздно вечером. Она словно застыла в ней себя от моей дерзости. Не теряя времени, надо рвануться, помчаться через продуваемое ветром поле к живой изгороде, пригибаясь, в любую секунду ожидая нападения. И добежав до изгороди, Затаиться в её тени, задыхаясь от страха. Ну вот. Сказано сделано. Теперь они придут. Всего в нескольких футах от меня дыра в изгороди. Замечательно. Я подбираюсь к ней, держась в тени и протискиваясь. Они могут подойти и справа, и слева. А если подойдут с обеих сторон, то придётся удирать. Мне всегда казалось, что взрослые забывают о случившемся, когда приходит время И если получится быстро удрать, то меня не накажут. Всё во мне замерло в ожидании. Горло понемногу отпускает. Сердце бьётся почти нормально. Окружающее начало проясняться. Сначала мне любопытно, затем всё больше и больше неприятно. Терновые колючки царапают спину сквозь футболку. Пахнет потом, сырой землёй, кислым тёрном. Где-то рядом щебечет птица. Вдалеке словно насекомые в траве, убаюкивающаяся стрекочет газонокосилка и больше ничего. Сначала от радости у меня вырвался смешок. Граница нарушена, и меня не поймали. А затем появилось недовольство. В груди затрепетала обида. Где же скрытые камеры? Мины? Стража? Где порядок? Столь самоуверенный, что его надо было писать большими буквами. И главное, где мой Отец! Я осторожно встаю и выхожу из тени изгороди. Солнце бьет в лицо, и я заслоняю глаза рукой. Делаю в открытое поле шаг, затем другой. Вот сейчас они и придут, эти судебные исполнители, эти зыбкие фигуры порядка и власти. Но тянулись секунды, минуты, и ничего, никого. ни старсты, ни учителя, ни даже смотрителя. Когда меня охватывает паника, я бегу к центру поля, размахивая руками, как человек на необитаемом острове, пытающийся остановить спасательный самолёт. Им что? Всё равно? Это же настоящее вторжение. Неужели они меня не замечают? Сюда! Меня переполняло негодование. Я здесь. Сюда! Сюда! Ничего, ни звука. Хоть бы собака залаяла или завыла сирена. Хоть малейший знак тревоги. И тут, дрожа от гнева и возбуждения, я понимаю, что все это чудовищная ложь. Никого в поле нет, лишь трава и деревья. И черта на земле, подстрекающая переступить через нее. Переступить? Так переступить. У меня хватило смелости бросить вызов порядку. И всё же, не оставляло ощущение, будто меня обманули, как бывало при встрече с угрозами и уверениями мира взрослых. Он обещал так много и так мало давал. Они лгут, детка, слегка приглушённый голос отца зазвучал у меня в голове. Обещают тебе целый мир, но все они одинаковые. Они лгут. Нет, не лгут. Не всегда. Тогда давай рискни. Посмотрим, как далеко ты зайдёшь. И я иду дальше, вдоль изгороди и вверх по небольшому холму, туда, где растут деревья. Там высеца другая надпись: Нарушители будут привлекаться к ответственности. Но первый шаг уже сделан. Эту угрозу не остановить меня. Однако за деревьями меня ждал сюрприз. Мне казалось, там должна быть дорога, может, рельсы или река, знак того, что на Сент-Освальде мир не кончается. Но отсюда, насколько хватало глаз, простирался один Сент-Освальд. Этот холм, рощица, теннисные корты, крикетное поле, благоухающие лужайки — И за ними длинные-предлинные полосы лугов. И там, за деревьями, были люди, мальчики всех возрастов. Некоторые чуть старше меня, другие — взрослые, пугающие и самодовольные. Одни в белых костюмах для крикета, другие — в шортах и разноцветных майках с номерами. В стороне виднелась квадратная песчаная площадка, где прыгали в длину. А ещё дальше большое здание из прокопчённого камня, сводчатые окна, отражающие солнце, длинная черепичная крыша с пещерёнными слуховыми окнами, башня, флюгер, длинный ряд хозяйственных построек, часовня и изящная лестница, спускающаяся к лужайкам, деревьям, клумбам за асфальтированным внутренним двориком, разделённым оградами с арочными воротами. Там тоже были мальчики. Одни сидели на ступеньках, другие беседовали, стоя под деревьями. Некоторые в тёмно-синих блейзерах и серых брюках, остальные в спортивных костюмах. Их разговоры, которые только сейчас донеслись до меня, казались щебетанием экзотических птиц. Сразу стало ясно, что они совсем другой породы. Словно позолочены не только солнечным светом и близостью к этому чудесному зданию, но и чем-то менее материальным, налётом уединённости, неким таинственным сиянием. Позже, конечно, всё это предстало в истинном свете. За изящными чертами крылось утончённое разложение, гниение. Но на первый, незаконный взгляд Сент Освальд показался недостижимым раем. Это был ксанаду Асгард и Вавилон вместе взяты, и там жили и блаженствовали юные боги. Ксанаду, летняя столица монгольской империи Кублай-хана, а также замок, построенный героем фильма Орсона Уэллса Гражданин Кейн. Асгард в скандинавской мифологии мир богов. Понятно, что та граница не просто черта на земле. Это барьер, переступить который не может никакая отвага, никакое желание. А я просто никто. Вдруг стало заметно, что у меня грязные джинсы, стоптанные кроссовки, измождённое лицо и тусклые волосы. Какая глупость вообразить себя отважным исследователем. У меня нет права находиться здесь. Я Жалкое пошлое создание, мелкий шпион и воришка, грязное существо с голодными глазами и вороватыми пальцами, заметят меня или нет, я всегда буду ничтожеством в их глазах. Да я такой и есть, родом из солнечного берега. Видите? Всё уже началось. Вот что такое Сент Освальд. Вот что он делает с людьми. Ярость вспыхнула во мне словно язва. Ярость жажды бунта. Итак, я из посторонних. Ну и что? Любое правило можно нарушить. Нарушение границы, как всякое преступление, остаётся безнаказанным, если его никто не видел. Слова даже волшебные так и останутся словами. Тогда мне было ещё непонятно, но в тот миг началась моя война с Сент-Освальдом. Он меня не берёт? Тогда я его возьму. Возьму. И никто, даже отец меня не остановит. Черта проведена. Ещё одна граница, подлежащая нарушению с спокойной в своей вековой надменности, не подозревающая о смертоносной бацилле, которая затаилась неподалёку, и обман здесь нужен куда тоньше. Ещё одна граница, бросающая мне вызов. Это как убийство.